Кибирь, Индия, Америка, Франция. Вот как их раскидала судьба. Инстинкт меня предупреждает, когда кто-нибудь из них в опасности. Тогда я иду к ним, иду с севера на юг, с востока на запад, иду. Вчера я у полярных льдов, сегодня в умеренном поясе, завтра под знойным небом тропиков. И часто в ту самую минуту когда мое присутствие могло бы их спасти, невидимая рука меня толкает, какой-то вихрь увлекает и... Иди, иди! Дайте мне хотя бы закончить мой долг. Иди! иди. Один час только. Один час отдыха. Иди! Увы, я оставляю на краю пропасти тех, кого люблю. Иди, иди, иди, иди. Такова моя кара. Тяжка она. Но еще более тяжек мой грех. Сейчас я вам расскажу, как было дело. Я был ремесленником, обреченным на лишение и нужду. Невзгоды озлобили меня. О, будь проклят, тот день, когда я работал мрачный, полный ненависти и отчаяния, потому что, несмотря на упорный труд, моя семья все-таки во всем нуждалась. И когда Иисус Христос Прошел мимо моей двери Тогда-то и начались Мои настоящие несчастья Прости, добрый человек Позволь мне отдохнуть на твоей каменной скамье Пот струился по его челу Ноги были в крови. Он падал от усталости. Измученный, оскорбляемый, избитый, шел он, неся свой крест. С раздирающей душу кротостью он сказал мне, «Я страдаю». «Я тоже страдаю!» «Я страдаю, и никто не хочет мне помочь!» Безжалостные». Создают безжалостных. Иди. Что ж, раз так, и ты будешь ходить, Не останавливаясь, пока не придет день искупления. Такова воля Господа Бога, Сущего на небеси.